Глава 30. Семейный совет – важная штука, не так ли? Финал. Я дала маме с папой знать, что поговорила с Тиму. Папа на это ответил «Хорошая работа», высоко оценив мое старание. Однако мама же напротив отругала, высказав мне «Как ты могла сделать что-то настолько опасное?» «Хм, мама все еще боится из-за того недоразумения. Мне нужно решить эту проблему, и быстро. Только вот я дала Тиму извращенцу время, чтобы все обдумать». Я только-только прочла им нотацию, так что невероятно вероятно, все еще на нервах. Успокоившись, я надеюсь, они поразмусят над тем, что они сделали. Было бы замечательно, достигних мои чувства, но... Так или иначе, на следующее утро я попробовала обратиться к Тиму. Так же, чтобы не затягивать вчерашний инцидент, я изо всех сил постаралась дарить ее искренней улыбкой. Утречка, Тиму! Ты хорошо выспалась прошлой ночью? Доброе утро, не сама Прошлой ночью... Да? Я не стану лгать вам, не Нисама... По правде сказать, и не спала вообще. Однако, потратив время на раздумья, я наконец поняла причину, по которой меня отругали. Хорошо, Уни Чан рада, что ты серьезно обдумала это. Пусть и плохо не спать всю ночь. Он не Сама. Как только не вернется, я хочу услышать ваши с ним ответы. Да. Тима улыбнулась, преисполненной уверенностью. Похоже, что мне стоит ожидать результаты. На этот раз Тима наверняка порадует меня. Вчера я не применила физическое наказание, а она все равно поняла мои чувство Ничто не сможет меня сделать счастливее, чем это. По правде говоря, тот раз травмировал меня тоже. Пусть это и для воспитания Тиму, я по-прежнему не хочу вновь поднимать на нее руку. Спустя несколько часов появился извращенец. Я постарался улыбнуться ему. Не делай, если вчерашняя нотация продолжится. Только если окажется, что он не сделал выводов, по плану идет немедленный переход к моему Хане лицу. Теперь, как Данил тоже здесь, могу я слышать ваши ответы? Понял. Поняла. Поняла. Послышались энергичные ответы от обоих, а извращенец был прямо преисполнен энтузиазмом. Возможно, мне стоит с нетерпением ждать его ответа тоже. Первая кротким тоном начала говорить Тиму. «Я была идиоткой. Полагаю, что моя тренировка окончена, я подумала уехать. Это правда, что я преуспела в приведении своей маны к уровню обычного человека. Я полагала, что мне больше не нужна тренировка, и больше нет причин оставаться тут». «Действительно, я слышала об этом от мамы. подумать только, что ты говорила о том, чтобы уехать. И еще... Твое обучение только началось. Да, с моей стороны было самонадеянно верить, что я закончу тренировку, просто научившись немного контролировать свою ману. Тщательно подумав, я просто ученица, которого еще должна лично обучить, а не сама. Мне очень стыдно. Точно. Я даже основам готовки ее еще не обучила. Я с ума сойду от волнения, если она вдруг попробует прыгнуть выше головы, просто потому что выучила кое-что. Есть еще целая куча различных вещей, которым можно тебя научить. Окей? И контроль маны... Это она имела в виду контроль силы рук? Так ведь? Когда вы нарезаете ингредиенты или хитите кастрюлю, есть хитрость, заключающаяся в том, сколько силы вам нужно прикладывать. Вероятно, об этом она и говорила. Тиму, ты можешь использовать столько чуни слов, сколько захочешь. Уничан все-все понимает, так что не волнуйся. М -м, похоже, что ты поняла. Во-первых, ты все еще учишься. Это станет проблемой, если ты неправильно поймешь и прекратишь помогать ресторане. Кроме того, ты все еще не сказала самую главную вещь. Не так ли? Не Не знаю. проблема является мое отношение к этому человеку. Нет, к уважаемой маме, верно? Да, таким образом ты поняла, в конце концов. Что ты думаешь о том, что ты сделала? Если рассмотреть мое предыдущее отношение к уважаемой маме, то становится ясно, что люди вокруг могут обнаружить, что я демон. Поскольку пока военный потенциал людей еще не известен, я должна скрываться в этом месте. Прошу простить мне мою неосторожность. После своего ответа Тима принесла свои извинения с низким поклоном. Хмм... Судя по занятой ею позиции, она действительно пришла к пониманию, но только ее слова несколько не соответствуют. Может, я здесь не задумываюсь над этим? Из чего это вдруг я появилась в кадре? Помимо этого, ее извинение было переполнено чунь-выражениями, вроде «демон» «военный потенциал». Тимо, это тот ответ, к которому ты пришла после размышлений над моими вчерашними словами? Да... Конечно, как вы и сказали, Нисама, мне я должна быть осторожна не только рядом с уважаемой мамой, но и со всеми другими. Я никогда более не совершу ошибки, препятствующие вашему схождению господству. Mm. Что происходит? Даже переводя это с Чунья, я все так же не имею ни малейшего понятия, что это значит. Но пока что оставим ответ Тиму и попробуй спросить Нила. Нил, твой ответ схож с тем, что дала Тиму? Да, я разделяю чувства Камилы сама. «Только с некоторыми отличиями, и несмотря на то, что она является человеком, сыра сама по-прежнему временная мать, или сама и Камилла сама, и я позволил себе наглое отношение к подобной персоне. По-настоящему преданный слуга проявил бы уважение по отношению даже к обуви, которую носит его хозяин. То, как я отнесся к родителям моей хозяйки, пусть даже временному, было неподобающим поведением для слуги, и я приношу свои самые глубочайшие извинения». Окончив свою речь, извращенец распластался в позе Дагезза, В совершенной позе Дагеза, уткнув лоб в пол. Как извинение, этот подход защиты. Только в его ответе кажется тоже что-то не так. Но я могу перевести его с Чюня. Другими словами, Извращенец находится в долгу передо мной, как человеком, нанявшим его. А это означает, что он в долгу также перед родителями. Как и всегда, он излишне драматизирует и использует слишком много выражений, Но он поразмыслен над своим высокомерием. И должна ли я принимать такой ответ? Он даже пошел на падение в Дагеза, так что я прощу его. Нил, кажется, ты хорошо все обдумал. Никогда больше не делай ничего настолько глупого. Да, милюди, я высеку это в своем сердце. Кроме того, Тиму... Ух, э... Да, был ли мой ответ ошибочен? О, нет, у Тимы на лице снова выражение будто грядет конец света. Мое сердце жалость в груди. Я не хочу расстраивать ее вновь. Окей, давайте спокойно проанализируем ее ответ. Тима по-прежнему ченебьё, так что ожидать от неё идеальный ответ – перебор. Как минимум она сказала, что изменит своё отношение к маме. Таким образом, разве не должна ли я принять её ответ? Нет, ты не ошибаешься. Хорошо, тогда ты знаешь, что должна сделать. Да, я принесу извини неуважаемой маме. Ах, господи, так она действительно понимает. Услышав ответ Тимы, я чувствовала себя несколько обеспокоенно. Но если она пришла к пониманию, то всё хорошо. Умница. Убедись, что принесла извини неправильно. Да, он не сама. На этом мы закончили наш разговор. И направились в спальню, где нас ожидали мои родители. Хм, теперь все хорошо. При исполненной уверенности я завела парочку в комнату. Селее, вы закончили разговор. Да, у Тима и Нила есть кое-что, что не хотели бы сказать маме. О, понятно. Давай, сэра, покажись, хватит уже прятаться за мной. Когда папа все же убедил маму, я видел только ее лицо. Она боязливо скрывала за его спиной. Мам... «Если ты позволишь Тиму видеть подобное, ты расстроишь её, понимаешь?» «Хи-хи, <смех> Тиму!» Кажется, мама продолжает испытывать страх при виде Тиму. Как только я почувствовала облегчение, видя её лицо, выглядывающее из-за спины папы, она тут же спряталась обратно. «Так не пойдёт!» Я взглядом показала парочке приступить к извинениям. Кивнув, они двинулись по направлению к маме. «Уважаемая мама, приношу глубочайшие извинения за невежливое поведение, которое я себе позволила». «Сэра Сэма, моё поведение было недостойным вассалу. Пожалуйста, простите мою непочтительность!» Их чуни манера выражаться была заметна, но они, по крайней мере, принесли извинения. Всё-таки на их лицах были серьёзные выражения, и не похоже, что они дурачились. Мама примет это? «Я поняла, Нильсон-сан. Пожалуйста, поднимите голову. Надеюсь, мы поладим. А кроме... Тиму тоже!» По всей видимости, мама приняла извинения извращенца. Но она все еще была жестока по отношению к Тиму. Хм? Почему? Ммм, понятно. Если всмотреться, Тима была безэмоциональна. Если она так выглядит, то, естественно, маме будет не по себе. Тима раньше улыбалась чуть ли не все время. Поэтому даже простого отсутствия эмоций достаточно, чтобы принять ее за демона. Тиму, твое выражение лица все еще жесткое, понимаешь? Давай же, ты пугаешь маму. Давай-давай, улыбнись. Улыбка, улыбка. Улыбка, да? Вот так? Тима попробовал улыбнуться, но это было несколько жестко. Уголки ее рта были припомняты неестественно, так что она должна была сделать улыбку более мягкой. Более естественно, Тима, расслабься! Да, естественней, так? Бесполезно. Похоже, моя фраза возымела обратный эффект, и Тима разнерочилась еще больше, поскольку ее лицо осталось столь же жестким, как и прежде. О боже, так мы никуда не продвинемся. Вот так, так. Я схватила за мягкие щечки Тим и потянула их, так чтобы на лице появилась улыбка. Ммм, тебе нужно улыбнуться, по крайней мере, таким образом. Да, поняла, сама... это вот больно. Хорошо, хорошо, теперь попытайся принести извинения маме еще раз. За, уважай, моя мама, мои плачевские извинения за мое поведение. Тилея, пока ты так сильно тянешь её из щеки, она не сможет ничего толком сказать. А, но, пап, выражение лица Тиму слишком жёсткое. Но пока невозможно понять, о чём она говорит, это мне никакого смысла, так ведь? Ну да, но ведь... Ничего не поделаешь, я перестала тянуть щёки Тиму. Уголки её губ сразу опустились, и лицо вернулось к прежнему из эмоционального состояния. О, не сама, в любом случае было слишком сложно говорить. Тогда просто улыбнись пошире. Вот так? «Ох, нет-нет. Вложи больше эмоций в улыбку. Ты слишком безэмоциональна». Тима широко улыбнулась, но, как и прежде, жестко. Пусть даже находясь рядом со мной, Тима не столь безэмоциональна. В сравнении с тем, что было прежде, до того, как она стала ченебьё. Контраст налицо. Ченебья в этом мире похож на молчаливых кудырь персонажей? «Это трудно». Тима, у тебя не получается, потому что ты думаешь что таком ключе об этом. Я уже множество раз повторяла. Важно, чтобы улыбка выглядела естественно. Да-да-да. Тогда может быть так? Хм, немного лучше. Как мне кажется. Попробуй еще раз. Подобным образом я продолжала давать указания в течение некоторого времени, в то время как Тим продолжал задавать вопросы. Это перекидывание мячика между нами с шумом продолжалось. До того момента как... Пф, вы вдвоем и правда замечательно ладите». Действительно, вы правы. Нет и шанса, что девочка, которая так сильно любит свою старшую сестру, может быть демоном. Вуу, а разве это не смех мамы? Мам, похоже, что недоразумение наконец разрешено. Я так рада. Отсмеявшись, мама прекратила скрываться за папиной с медой и подошла к домобеим. Тима, прости меня, у мамы было небольшое помешательство. Нет, это я была не права. Я чувствую облегчение от того, что вы простили меня, уважаемая мама. Хорошо, тогда Тилия, помоги по ресторану, пожалуйста. Да, Тиму, тебе надо отдохнуть. Ты же не спала прошлой ночью, верно? Унисама, спасибо за ваше внимание ко мне. Я в порядке. произнеся это, она счастливо улыбнулась. Тиму, знаешь, даже если ты можешь показать такую прекрасную улыбку, это не имеет смысла, пока ты так же безэмоциональна. После короткого перерыва я сзади наблюдал за своей любимой и уважаемой Унисама. Возможно, будучи сильно загруженной в связи с наплывом гостей, Унисама перемещалась в спешке. Нильсон! Действительно ли мое действие приемлемое? Никаких проблем. Вы безупречены во всех начинаниях, Камила Сама. Понятно. С этого момента нам нужно будет продолжать работать, даже если нас окружают подобные людишки. Как бы горько не было признавать. Унижение кого-то вроде меня и рядом не стоит с тем, что приходится испытывать они сама. Узри, она существо, поднявшееся до уровня злого бога, устойчиво даже к столь формальному отношению этих людишек. Один из постоянных клиентов говорился не сама сверхфамильярно, обычный человечешко. Непростительно. Будь моя воля, я бы разорвала его на части своими собственными руками. Несомненно, при общении с человеком, проявляющей такое отношение, внутри телесамой должно быть полет от ярости и отвращения. Ого, однако во имя своего схлаждения господству он не Нисамо претерпит невносимое. Мы не можем позволить чему-то вроде нашей несуществующей гордости помешать не сама. Понимаю, как и ожидалось от вас, Камила сама. Но тогда мне тоже нужно помочь ресторанам. Упс, я не забыла свою улыбку. Это унижение вести себя смиренно рядом с подобными людьми. Но когда я вспоминаю, что стараюсь радио не сама, это становится плевым делом. Несмотря на то, что мое выражение лица было жёстким, я набралась к столику, чтобы принять заказы. Нильсон двинулся вместе со мной. И всё же, Нильсон, моё лицо правда настолько безэмоционально? Да. Да. Даже ваше отсутствие эмоций безупречно. Вот как?